Убийца успел пройти через беговую до того, как поднялась суматоха. Сейчас он, уже выйдя на поверхность, пробирался по шоссе, чтобы вскоре вновь нырнуть в лаз на детской площадке. На этот раз зловещий перестук копыт не тревожил человека, ведь в последний раз он в с ё сделал правильно. Когда там, в туннеле, убийца замахнулся на девушку ножом, ему было видение – Нет, то был знак. Сначала перед глазами мелькнул лошадиный остов, со спины которого скалился желтыми зубами скелет. Вслед за ним выступала женщина неимоверной красоты, держащая на руках ребенка. Сурово сдвинув брови, женщина погрозила ему пальцем, после чего видение исчезло. Убийца сам не понимал, как такое вышло, но его рука с ножом, словно против воли, немного изменила направление и нанесла смертельный удар. Никто и понять ничего не успел. Мальчишка с рассеченным до самых шейных позвонков горлом валился в одну сторону, девчонка с залитым его кровью лицом в другую, а убийца уже мчался по направлению к беговой». Вновь оказавшись в метро, где он, что ни говори, чувствовал себя увереннее, убийца задумался. Он впервые не выполнил задание, добровольно. Но, несмотря на это, на душе у него было спокойно. Просто есть вещи, которые не подвластны ни ему, ни Верховному, ни любому другому человеку в этом безумном мире». «Что толку гадать, из-за чего и темные, и светлые силы охраняют эту девчонку, изменяя правила любой игры, в которую она оказывается втянутой? Стоило просто принять это как данность. Пожалуй, ему и впрямь пора на покой. Он вернется на Спартак и будет, как и мечтал, разводить овощи или грибы. А если Игорю так нужна голова бывшей возлюбленной, пусть попытается добыть ее сам, если осмелится, услышав его рассказ». Путь домой был о легок и приятен, из-за чего убийца лишь утвердился во мнении, что принял правильное решение. Даже мертвые станции уже не внушали тревоги, и можно было, наплевав на суеверие, широко шагать по плиткам, не заморачиваясь насчет их цвета. Проходя через Щукинскую, он, правда, опять почувствовал запах дыма, но в нынешнем своем благодушном настроении решил не вмешиваться. Инстинкт подсказывал, что эти люди не опасны. Вернувшись на «Спартак», он не отправился сразу с докладом, а сперва отыскал Михалыча. «Слышь, старый, что ты там говорил про беговую? Про диких?» Старик уставился на него непонимающе. Потом поманил пальцем, и когда убийца нагнулся, раздельно и четко произнес ему прямо в ухо. «Дикая охота! Что ты мелешь, старый? Какая еще к черту охота? на кого На кого?» переспросил старик и жутко расхохотался. «На тебя! На меня! На Верховного! На всех, у кого совесть нечиста!» От этих странных слов холодок пробежал по коже бесстрашного исполнителя чужой воли. Конечно, Михалыч совсем спятил, выжил из ума. Глупо придавать значение его сказкам. И все равно с меня довольна. Иду к Игорю. Конечно, разговор будет не из легких. Но новый Верховный должен понять, нельзя о т я к ч а т ь грехами душу бесконечно. Разговор оказался не просто тяжелым, он был бессмысленным с самого начала». «Да, безусловно, Игорь сам виноват в том, что случилось», — размышлял убийца, торопливо собирая в своей палатке рюкзак. «Не стоило ему орать на меня, а уж тем более замахиваться кулаком. Я никого больше не собирался убивать. Просто хотел растить грибы и чтобы меня оставили в покое. А теперь надо опять уходить, даже толком не отдохнув». К счастью, выйдя из шатра Верховного, он нарочно громко пожелал доброй ночи бездыханному телу, укрытому одеялом почти с головой. Пока кто-нибудь осмелится побеспокоить спящего правителя, может пройти целый день. Более чем достаточно, чтобы оказаться вне досягаемости бывших сограждан. Жаль только, что он где-то обронил свою замечательную карту. Впрочем, там, на Ганзе, она ему все равно вряд ли пригодится». Но когда несколько часов спустя убийца присел отдохнуть в туннеле на подходах к Полежаевской, мертвые всадники опять заплясали перед глазами. Они поднимали лошадей на дыбы и торжествующе ухмылялись, как будто были уверены, что теперь жертве от них уже не уйти. Сон не освежил его. Разбитый и злой, убийца вылез на детской площадке. Ничего, сейчас он быстро доберется до шоссе, а там и до беговой рукой подать. И тут впереди раздался неторопливый перестук копыт, словно те, что ждали там человека, не торопились. Стараясь не паниковать, убийца скользнул в ближайший двор. Конечно, дворами лучше не ходить, но, может, повезет и удастся проскочить. Не повезло. В проходе между домами, куда он устремился, его поджидало странное создание, нечто вроде пня, у в е н ч е н н о г о щупальцами. Ускользнув от их объятий в последний момент, человек был вынужден опять свернуть к шоссе. И уже почти дошел, но внезапно грохот копыт со всех сторон ударил по ушам так, что беглец зашатался». Невидимые всадники кружили где-то рядом, они издевались над жертвой, дразнили ее, не сомневаясь в исходе погони. И тогда человек понял — дикая охота, а он сегодня — добыча. Выполнив высшую волю, он мог бы спастись, но вместо этого снова убил, и теперь прощения не будет. Но он же не виноват, он не хотел, его вынудили». Увидев на стене одного из домов чудом сохранившуюся пожарную лестницу, беглец быстро полез по ней. «Здесь вам меня не поймать!» — злорадно подумал он. Добрался до выбитого окна, перевалился через подоконник и слишком поздно осознал, что в комнате он не один. Существо... п о д н я в ш а е с я к нему из угла гостеприимно р а с с т а в и л о жуткие конечности, словно желая обнять человека. Последнее, что он почувствовал в своей жизни, — два огненных жала, вонзившиеся ему в бока.